Наконец она решила усыновить еще одного ребенка, чтобы Роза росла не одна. Ее вторым приемышем был четырехлетний мальчик Генри, получивший фамилию Столбер. Как и прежде, банк регулярно выплачивал Дженни ее доход, так что она была вполне обеспечена. Ни к торговле, ни к спекуляциям у нее не было ни малейшей склонности Ей куда больше нравилось растить детей, ухаживать за цветами и вести хозяйство. Одним из косвенных последствий разрыва между Дженни и Лестером было свидание братьев впервые после чтения отцовского завещания. Роберт часто вспоминал о Лестере и с интересом следил за его успехами. Известие о женитьбе Лестера доставило ему истинное удовольствие. Он всегда считал, что миссис Джеральд — идеальная жена для его брата. По целому ряду признаков Роберт понял, что посмертные распоряжения отца, а также его собственные попытки захватить в свои руки компанию Кейн отнюдь не способствовали хорошему отношению к нему Лестера. Однако ему казалось, что их взгляды, особенно в деловой области, не так уж сильно расходятся. Сейчас Лестер процветает. Он может позволить себе великодушный жест, может пойти на мировую, ведь Роберт, не жалея сил, старался в свое время образумить брата и руководили им самые благие побуждения. Будь они друзьями, работай заодно, перед ними открылись бы еще более широкие возможности обогащения. Роберт все чаще подумывал о том, Не прельстит ли Лестера такая перспектива? Однажды, когда Роберт гостил в Чикаго, он нарочно попросил знакомых, с которыми ехал в коляске, свернуть на набережную. Ему хотелось своими глазами увидеть роскошный особняк Кейнов, о котором он столько слышал. И вдруг на него пахнула атмосфера отцовского дома. Лестер! купив этот особняк пристроил к нему сбоку зимний сад какой у них был в цинценати в тот вечер роберт послал лестеру приглашение пообедать с ним в юнион клубе он писал что пробудет в городе не больше двух трех дней и хотел бы повидаться с братом он разумеется помнит что между ними когда то произошла размолвка но ему хотелось бы вместе обсудить одно дело не приедет ли лестер Хотя бы в четверг. Получив это письмо, Лестер сдвинул брови и сразу помрачнел. В душе он все еще страдал от удара, который нанес ему отец. Его до сих пор передергивало, когда он вспоминал, как бесцеремонно отмахнулся от него Роберт. Правда, Роберту было из-за чего хлопотать. сейчас это понятно. — Но как-никак Лестер ему брат, и будь он сам в то время на месте Роберта, он, надо надеяться, не поступил бы так подло. А теперь Роберту зачем-то понадобилось видеть его. Сначала Лестер решил совсем не отвечать. Потом решил написать Роберту, что не может с ним встретиться, но им овладело любопытство, захотелось узнать. Изменился ли Роберт? Что ему нужно? Какую комбинацию он затеял? И Лестер еще раз передумал. М да, они встретятся. Вреда от этого не будет. Правда, и хорошего ничего не получится. Они, возможно, пообещают друг другу забыть старое. Но слова останутся словами. Прошлого не воротив Нельзя разбитую чашку сделать целой. Можно только склеить ее и назвать целой, но целой она от этого не станет. Он написал брату, что приедет. В четверг утром Роберт позвонил ему из аудиториума и напомнил о предстоящем свидании. Лестер жадно прислушался к звуку его голоса. «Да — Да-да. — Я помню, — сказал он. — В полдень Он поехал в деловую часть города, и здесь, в изысканном юнион-клубе, братья встретились и оглядели друг друга. Роберт за это время похудел. Волосы у него немного посидели. Взгляд остался твердым и пронзительным, но около глаз появились морщинки. Движения у него были быстрые, энергичные. В Лестере сразу угадывался человек совсем другого склада плотный, грубоватый, флегматичный. В те дни многие находили его несколько жестким. Голубые глаза Роберта нисколько его не смутили не оказали на него никакого действия. Он видел брата насквозь, потому что умел и наблюдать, и делать выводы. А Роберту было трудно определить, в чем именно Лестер изменился за эти годы. Он пополнел но почему-то не сидит, у него все такой же здоровый цвет лица, и вообще он производит впечатление человека, готового принять жизнь такой, как она есть. Роберт беспокойно поюжился от его острого взгляда. Было очевидно, что Лестер полностью сохранил и мужество, и ясный ум, которые его всегда отличали. — Мне очень хотелось с тобой повидаться, Лестер, — начал Роберт после того, как они по старой привычке обменялись крепким рукопожатием. Мы давно не встречались, почти восемь лет. — Да, около того, — отвечал Лестер. — Ну, как твои дела? — Все по-старому, а ты прекрасно выглядишь. — Я никогда не болею, — сказал Лестер, — разве что изредка насморк схвачу. А так, чтобы лежать в постели, не припомню. — Как жена? — Спасибо, жива и здорова. — А дети? — Ральфа и Беренис мы почти не видим. У каждого из них своя семья, остальные пока дома. Надеюсь, твоя жена тоже в добром здравии? — добавил он нерешительно, чувствуя, что вступает на скользкую почву. Лестер окинул его спокойным взглядом. — Да. — ответил он. — Здоровье у нее прекрасное. И сейчас она ни на что не жалуется. Они еще поговорили о том, о сем. Лестер справился о делах Треста, спросил, как поживают сестры, откровенно признавшись, что совсем потерял их из виду. Роберт рассказал обо всех понемножку и, наконец, приступил к делу. — А поговорить я хотел с тобой. — Вот о чем? — сказал он. Меня интересует западная, сталиплавильная компания. Я знаю, что ты лично не состоишь в числе ее директоров. Тебя представляет твой поверенный Уотсон, очень, кстати сказать, толковый человек. Так вот, управление компанией поставлено скверно. Это нам всем известно. Для того, чтобы получить надлежащие прибыли, нам нужно иметь во главе ее человека практичного и сведущего. До сих пор я неизменно действовал заодно с вотсоном потому что находил его предложения вполне разумными. Он, как и я, считает, что многое нужно изменить. Сейчас представилась возможность купить 70 акций, которыми владеет вдова Росситера. Вместе с твоей и моей долей это составило бы контрольный пакет. Я бы очень хотел, чтобы именно ты купил эти семьдесят акций, хотя с тем же успехом могу их взять и на свое имя, лишь бы сохранить их за нами. Тогда ты сделаешь президентом кого захочешь, а дальше все пойдет как помаз.